Издательство АСТ. Анна Кирьянова. Кашемировая книга. Теплые истории, которые согреют душу и отвлекут от забот. Читает Михаил Нордшир. Настоящая жизнь. Плохих знаков нет. Мир — это книга. Надо научиться читать знаки. Считали средневековые философы. Действительно, мир полон символов и знаков, причем довольно понятных. На трансформаторной будке череп и кости, значит, лезть туда не надо. Как и пить из пузырька, на котором такая же этикетка. Если видишь знак ограничения скорости, езжай потише, а то оштрафуют. Или в аварию попадешь. А вот вилка, ложка и кровать можно перекусить и отдохнуть. Знаки, конечно, не нам лично даются. Они существуют сами по себе. Но когда подсознание настроено на решение какой-то важной проблемы, Оно будет заботливо направлять наше внимание на нужные знаки. И не удивляйтесь, что в случайном разговоре пассажиров в маршрутке вдруг прозвучит ответ на ваш внутренний вопрос. Или по телевизору покажут сюжет именно о том, о чем вы думали. Или неприятность случится после общения с человеком, который неблагожелательно к вам настроен. Не очень полезное это общение. И римлянин, споткнувшись утром о порог, оставался дома, откладывая важное дело на завтра. «Все верно». Подсознание этому человеку показало, что вряд ли вопрос решится положительно. Еще не готов человек, не собрался с силами. Вот и ноги заплетаются. Иногда, чтобы понять, что делать, надо настроиться на решение проблемы, и ответ придет через события и знаки. Главное — не настраиваться на плохое, а то исключительно плохое и будете видеть. А ожидая благоприятный ответ, его и получите. Все зависит от нашего внимания, от работы подсознания. Слова в книге одни и те же. Это наш мозг их интерпретирует и дает подсказку. А плохих знаков не существует. Есть предостерегающие. Хорошие знаки говорят о том, что мы готовы к решению проблемы. Подсознание настроено правильно. Силы есть. И мир — добрая книга, которую лучше читать с открытым сердцем и добрым настроем. Тогда прочитаешь хорошее, правильное, мудрое. Полярная ночь пройдет. Два старателя в рассказе Джека Лондона переживали полярную ночь. Жутко им было и голодно в крошечной избушке посреди снегов. Тяготы существования вызывали раздражение друг на друга. Гнев и обиды — из-за пустяков. Но они почти пережили страшную зиму, и показался первый луч солнца. Еще немного надо было потерпеть. Но один старатель по ошибке съел сахар, который принадлежал другому, и дело кончилось плохо. Это мрачная история о том, как тяготы жизни заставляют нас сердиться на близких людей и раздражаться по пустякам, хотя на самом деле причина не в близких людях, не в детях и не в супругах, а в кредитах, вечной нехватке денег, страхе за будущее, в тревоге за здоровье. Истинная причина в этой вечной гонке, как на эскалаторе, который едет вниз, а надо остаться на месте и для этого бежать вверх. Какие-то обязательства, квитанции, платежи, бытовые проблемы — Надо куда-то идти или ехать, что-то предпринимать, с кем-то спорить, конфликтовать, а тут еще кто-то сахар съел. Или плохую оценку получил. Или не купил то, что нужно. Не сходил туда, куда нужно было пойти. Какой-то пустяк, ерунда. Разражаются грандиозные скандалы, наносятся удары словами. «Эта полярная ночь виновата». «Замкнутое пространство». «Постоянное напряжение». Так жалко людей, так много несправедливых обид они наносят друг другу просто из-за утомления, раздражения и тревоги за будущее. И потом раскаиваются. Но и раскаяться толком некогда. Надо бежать. Жизнь сложная и тяжелая, но все же полярная ночь проходит. И неприятности заканчиваются. И сахару еще много будет потом. Обидные слова уже сказаны. Надо сдержаться. И сказать «Ешь на здоровье». «Отдохни немножко» всякое бывает и я не сержусь ни капельки каждый из нас очень устал вот и все можно вместе посмотреть на небо и даже если солнце еще не взошло есть ведь звезды миллиарды миров в огромном пространстве и все устроено разумно и правильно все наладится если не поддаваться минутному раздражению и усталости точка развития самый сильный страх это место нашей победы нашего счастья и предназначения. Страх указывает на нашу миссию. И эту миссию надо исполнить. Наше слабое место и есть наша сила. Скрытый источник, золотая жила, которую следует найти в течение жизни. Чем быстрее мы это поймем и чем энергичнее возьмемся за работу, тем быстрее обретем счастье. Задание будет выполнено, а награда получена. Демосфен был мудр. Он решил стать оратором и овладеть красноречием, родившись красноязычным Ему надо было бы выбрать профессию, в которой не нужно много говорить. Строил бы дома или выращивал оливы. Но Демосфен набирал полный рот камешков, чтобы еще более затруднить речь. И говорил, говорил с морскими волнами. Тренировался. Он стал лучшим оратором, самым красноречивым человеком Греции. А ведь Демосфен боялся выступать на публике. Но он преодолел страх и добился невероятного успеха. Чарльз Дарвин боялся болезней, совершенно был измучен разными недомоганиями и припадками. Боялся умереть молодым, ничего не достигнув. И поэтому отправился на корабле в кругосветное путешествие. Можно только представить, сколько тягот выпало на его долю. Он вернулся, создал свое учение, выздоровел и обрел счастье в семье. На самом деле страх и опасения толкают человека к счастью. Страх бедности заставляет искать богатство. Страх непривлекательности заставляет становиться красавицей. Сколько историй о том, как некрасивые люди становились звездами и красавицами, иконами стиля или великими актерами. Страх одиночества заставляет покорять сердца людей и влиять на них, находить свою любовь, бороться за нее. Боязнь стать жертвой агрессоров может сделать человека великим завоевателем. Страх болезни приводит человека к изучению медицины и к достижению невероятных успехов в ней или к заботе о собственном здоровье, развитию силы и выносливости. Ответьте на вопрос «Чего вы боитесь?». Это и есть точка развития. Вот именно это вам надо решать, улучшать, прорабатывать, усиливать. Именно в этой области вас может ждать счастье, успех, награды и лавры. Наше слабое место — место нашей силы. Это домашнее задание, которое нам дали, когда отпустили на землю. И это задание надо выполнить. «Плыви, глядя в небо». Слишком тревожиться о будущем все же не стоит. Есть основания для того, чтобы успокоиться и чуть больше доверять жизни. Когда-то мы были совсем беспомощными. Ни зубов у нас не было, ни связанной речи, только крики и плач. И ходить мы совсем не умели. Но ничего, все как-то наладилось, образовалось, и вот мы сидим за компьютером и работаем. Или читаем, или пишем посты в соцсетях. И зубы есть, хотя и не идеальные. И ходить умеем, и деньги зарабатывать, хотя хотелось бы больше. И связно говорим, и писать умеем, и постоять за себя можем. Да, о нас заботились родители, но ведь и это от нас не зависело. Тут уж как повезет. Моисея трехмесячного положили в корзинку и пустили по течению. И ничего. Его нашли добрые люди, он стал великим человеком и спас свой народ. Свершил много подвигов и на веки вошел в историю. Хотя мама его плакала и переживала за судьбу сына, однако иначе было нельзя. Его просто убили бы. И о нем некто позаботился, как видите. И о каждом из нас заботится, если мы выросли и избежали миллиона опасностей. Так что особо тревожиться не стоит. Иногда надо плыть по течению в корзинке, доверившись другим — людям, обстоятельствам и тому, кто ими управляет. Не всегда все зависит только от нас. Не всегда мы можем что-то предпринять и активно вмешаться в процесс. В период неопределенности мы изводим себя страхами и тревогами. А вот это зависит от нас. Можно мирно поплыть в корзинке, а через некоторое время встретится нужный человек, сложатся нужные обстоятельства, появится возможность и все решится. Так всегда бывает, когда смиришься и тихо плывешь, глядя в небо. Помощь ведь приходит оттуда, образно говоря. А потом с горячей благодарностью следует встать на ноги и решительно действовать, как великий Моисей. Спасают нас тоже не просто так, а с какой-то целью и смыслом. И следует подбирать корзинки с младенцами и поддерживать тех, кто временно беспомощен. Это тоже очень хорошо и правильно. Таково мое мнение. Таков мой опыт. Добра больше. «Если что-то плохое может случиться, оно случается», — гласит закон Мерфи. Если что-то может сломаться, непременно сломается, и бутерброд упадет маслом вниз на новые брюки начальника. Не думаю, что это правильный закон. Я все больше сталкиваюсь со случаями счастливого избавления и спасения, когда что-то ломалось, но именно в момент, когда никто не мог пострадать, когда долетали до аэродрома на честном слове и на одном крыле, когда люди избегали опасности в самых безнадежных обстоятельствах, Когда пуля свистела у виска и пролетала мимо, если бы случалось все плохое, что может случиться, то мы бы моментально умерли от микробов или еще от чего-то, чаем бы захлебнулись или поскользнулись в ванной. Но такое, к счастью, редко случается. Мы это называем нелепой случайностью. Какие-то силы ежесекундно нас спасают, а мы внимания не обращаем на это и знать не знаем, что мимо пролетел громадный опасный астероид или еще что-нибудь ужасное. Не замечаем, что иммунитет победил опасный вирус, пока мы размышляли о том, как трудно жить, как страшно. Добрые силы работают и защищают, поэтому плохое и не случается. Но самое ужасное — это тревожные и страшные раздумья о том, что может случиться. Они отнимают силы и делают нас слабыми и беспомощными. Сколько раз в жизни я роняла бутерброды? Они знаете ли по-разному падают. Но никогда на чьи-то брюки я их не роняла. Вот вспомните. Сколько раз у вас падал бутерброд на брюки начальника? Или ломалось то, что могло сломаться? Это редкие случаи, и не стоит на них фиксироваться, чтобы не впасть в тревожную депрессию. Наоборот, нам помогают и спасают нас. Мы даже не замечаем, как и когда именно. И, скорее всего, ничего плохого не случится, к счастью. А если что-то и происходит, так ведь должно иногда что-то происходить, как говорил Швейк. «Добра больше».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 Ведь если хорошенько и внимательно искать, можно найти. Причуды самовнушения. Любое внушение — это самовнушение. Внушение работает позитивно или негативно в том случае, если внутренне мы соглашаемся с ним и принимаем его. Но есть важный нюанс. Позитивное внушение работает, если в нем нет частицы «не», то есть отсутствует отрицание. «Я выздоровею» — работает. «Я не буду болеть». Не работает. Я брошу курить. Работает. Я никогда не закурю больше. Не работает. Использование отрицаний — вот ошибка, которую мы допускаем. Надо формировать позитивный образ потребного будущего, как писал нейрофизиолог Бернштейн, а не отрицать нечто негативное. Со мной случится что-то хорошее. Так следует себе говорить, а не шептать в тревоге, хоть бы плохого не случилось. Чем ярче образ потребного будущего, чем он реалистичнее, тем лучше будет работать самовнушение. И хорошее отношение к психологу, симпатия и доверие порождают внутреннее желание согласиться с позитивными прогнозами. Выздороветь, найти хорошую работу, отказаться от вредных привычек, стать счастливым. И бесполезно внушать близкому человеку. Откажись от разрушительных отношений. Не пей, не кури, не смей болеть, не приходи поздно. Достаточно иногда заменить отрицательное внушение положительным, и многое изменится к лучшему. Я хочу, чтобы ты был здоровым. Ты найдешь лучшие отношения и лучшую работу. С каждым днем ты становишься все более дисциплинированным и ответственным. А противную частицу не следует убрать. Вот увидите, результаты улучшатся. Вы станете здоровее, богаче и счастливее, и приобретете здоровые привычки. «Не надо нарываться». Примерно так сказал академик Лихачев. Он в молодости попал в лагерь и там сидел в ужасных условиях. Время было такое. Надрывался на непосильной работе, голодал и терпел издевательства охраны. Но в редкие свободные минуты общался с другими интеллигентами. И до академика дошла простая мысль. Неприятности чаще случаются с теми, кто на них нарывается. Это он с другими образованными зэками беседовал о поэзии и понял вдруг. Те поэты, которые призывали смерти, стонали о том, что жизнь ужасна, умерли очень рано. Воспевали боли страдания, получили и боли страдания. Смеялись над высшими силами, прожили мрачную и короткую жизнь, потому что высшим силам тоже было плевать на этих людей. Отвернулись от них высшие силы. Писали о безнадежности, о погибели, о том что жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг — такая пустая и глупая шутка. И глупая шутка послужила причиной их смерти очень быстро, лет так в 27. семь. Чего же им не жилось? Спали на мягких перинах, плотно и вкусно ели, пили дорогое вино, носили хорошую одежду, за дамами ухаживали и не работали, работали другие. А эти все ныли и стонали. У Ильи Ильфа в записных книжках есть стишок, Два певца на сцене пели. Нас побить, побить хотели. Так они противно ныли, что и вправду их побили. Подумал будущий академик и перестал воспевать плохое и мрачное. И начал во всем находить что-то хорошее и благодарить за каждый прожитый день, потому что в тех условиях это и впрямь было чудо. И он выжил и освободился. А потом блокаду пережил. И тоже вел дневник, куда записывал все правдиво и честно но не упивался ужасами и не призывал романтическую смерть. Не нарывался. Хотел жить и выжить. И чтобы семья выжила, дети особенно. И дети спаслись, хотя страшно голодали, но вечером читали сказки, если не надо было в бомбоубежище спускаться. Совершенно прав мудрый академик Лихачёв. Незачем нарываться, призывать страдания и смерть и преувеличивать мелкие неудачи и пророчествовать о кровавых и страшных временах и грядущих несчастьях. Надо будет — наступят страшные времена. Без наших призывов. Не надо — не наступят. Не нашего ума это дело. А призывать несчастье, муки и показывать всем свои страдания очень опасно, потому что вымышленные страдания могут повлечь за собой вполне реальные. Нечего нарываться, я тоже так считаю. В целом все в порядке. А бытовая ссора или обида, или денег маловато — не повод мечтать о смерти или еще о чем-нибудь мрачном. Наказание богов. Тревожное ожидание, пытка. Наказание богов. Так считали древние. Дамоклов меч, его увидел юноша Дамокл над своей головой в разгар веселого пиршества. На конском волосе висел острый тяжелый меч без ножен. И веселье померкло, сердце сжалось в страхе, Ничего уже не радовало юношу. Хотя все ведь шло по-прежнему: музыка, танцы, обильное угощение, прекрасное убранство апартаментов, ожидание боли от удара током страшнее самого удара, ожидание серьезного разговора с человеком, от которого зависит наше благополучие, страшнее самого разговора, ожидание анализов страшнее диагноза. А тревожные мысли о том, что бессонница очень вредит здоровью, и на утро вы встанете разбитым и утомленным. Страшнее самой бессонницы. Это научно доказано. Тревожное ожидание отравляет жизнь и отнимает силы, которые нужны для борьбы. Отнимает радость бытия. Приближает болезни и неудачу. Меч над головой делает жизнь неинтересной и мрачной. Только о нем и думаешь, боишься, как бы он ни упал. Надо отвлечься. В страшных мыслях и переживаниях, возможных последствий нет ничего полезного. От этого один вред — Древние римляне во время бессонницы советовали встать и пойти развлечься с друзьями. На гладиаторов поглядеть или гетером наведаться. Заняться спортивными упражнениями и дружескими беседами. Надо попросту выйти из помещения, где висит меч. Сменить обстановку, полностью переключиться на другую деятельность. Не говорить постоянно о той проблеме, которая вас пугает и тревожит. Это отвлекающая терапия переключения внимания. Повлиять на ситуацию мы не можем. И когда все кончится хорошо, никто не вернет нам душевное равновесие, утраченное за дни тяжких переживаний. Я понимаю, отвлечься непросто. Но главное — выйти из ситуации, заняться активной деятельностью и изменить то, что в наших силах. Переместить локус внимания на что-то другое. Суп сварить, в магазин пойти, отправиться в поездку, поиграть в компьютерную игру. В этом нет ничего вредного. И скорее всего ситуация улучшится сама по себе, как ни странно. Так часто бывает. А если неприятность все же произойдет, мы сбережем силы, чтобы все исправить и пережить. Сэкономим энергию, которая так непроизводительно расходуется в режиме тревожного ожидания. А вот посоветоваться можно. Это тоже правильная деятельность. Деятельность, акт воли, которая меняет действительность к лучшему. Кап-кап. Рехнуться и захворать можно не от жизни, полное потрясение и событий. И состариться прежде времени можно не на трудной работе, где нужно что-то предпринимать и действовать. Гораздо быстрее помешаться и утратить силы можно на конвейере. Все однообразно, понятно, привычно. Следует выполнять одни и те же действия день за днем. Домохозяйка занимается уборкой и стиркой, рабочий штампует детали, бухгалтер составляет один и тот же отчет. Вокруг одни и те же люди, не обои на стенах. Это монотония. Однообразное стуканье, ударение. Пытка такая была. На голову капала вода. Кап-кап. И человек сходил с ума, хотя ему не причиняли никаких страданий. И не стоит долго сидеть дома или выполнять однообразную работу, утешая себя тем, что вы привносите в нее творчество. Мечтаете или с удовольствием штампуете деталь. Монотония подкрадывается незаметно и безболезненно. Кап-кап. И можно не заметить, что психика и здоровье пошатнулись. Домохозяйка теряет интеллектуальные преимущества и погружается в депрессию. А рабочий из конвейера принимается пить горькую, чтобы хоть как-то разнообразить эмоции. Монотония — предвестник болезни, психической или физической. А потрясения и стрессы в итоге полезны для нас поэтому не стоит соглашаться на длительную однообразную работу и дома долго сидеть не стоит не полезно это удары судьбы бывают обстоятельства после которых жизнь кажется конченой у агаты кристи умерла горячо любимая мама писательница была потрясена а горячо любимый муж оставил ее ему понравилась другая женщина он к ней и ушел сдержанная агата тяжело перенесла это потрясение и исчезла. Несколько месяцев жила в пансионате и играла в теннис. И ничего не помнила потом об этом времени. Ее искали, она уже была известной писательницей, и не могли найти. В пансионате она зарегистрировалась под именем любовницы мужа. Она тяжело страдала, но выжила и встала на ноги. И вышла замуж за археолога, младше себя на 14 лет. Прожила с ним до самой смерти, счастливо, хотя и война была, и разлука но она смогла встать на ноги после удара. А наша Янина Жеймо, золушка из старого фильма, оказалась с детьми в блокадном Ленинграде. Горячо любимый муж отбыл в эвакуацию, он был режиссером и на фронт не пошел. Янине удалось по дороге жизни выехать из кольца блокады с детьми. И в пути молодой человек предложил ей пересесть на другой поезд, там знакомые ехали, все таки полегче. А поезд, на котором должна была ехать Янина, разбомбили. Все погибли, а она с детьми спаслась. Прибыла в Ташкент и бросилась к мужу, ведь он пережил две недели тревоги и боли. Но режиссер уже женился, чтобы как-то смягчить боль утраты. Она приходит, а в комнате новая жена. «Здрасте». Муж просил прощения, уже бывший муж. Так вышло. А Янина нашла силы это пережить, хотя долго встать не могла, в буквальном смысле слова. И дышать не могла, задыхалась. Но потом молодой человек, который ее невольно спас, стал ее мужем, и она в любви и согласии прожила с ним всю жизнь. А Золушку сыграла уже в 37 лет. На внешности драма не отразилась. Нашлось лекарство и противоядие, любовь. Нашелся человек для любви и жизни, хотя, казалось, все кончено. Не каждому даны такие испытания, и не каждый может пережить такое. Но если переживешь, все непременно изменится к лучшему. Через самые тяжкие испытания надо пройти. Даже если от горя не можешь дышать и забыл свое имя, но все может измениться к лучшему. Погодите отчаиваться. И возвращаться к тем, кто так легко забыл и заменил вас, все же не стоит, наверное. Даже если они просят прощения, рассудительно прикинув, что продешевили. Страх поражения рождает поражение. Чем больше над чем-то дрожишь и трясешься, тем больше вероятность это потерять. Неважно, что это — вещи, работа, деньги, отношения, но это закон. Дрожишь вещью, непременно испачкаешь или расколотишь. Разбиваются именно любимые чашки, и пятно невыводимое оказывается именно на самом любимом костюме. В четыре года я вышла погулять в новой белоснежной кофточке из ангорской шерсти, выслушав соответствующие наставления мамы и от избытка осторожности немедленно упала в грязь, да так, что меня еще сверху волной захлестнуло. Страх что-то потерять или испортить немедленно все портит. Теряешь именно ту работу, из-за которой ночей не спал, тревожился, и портишь именно те отношения, которые так боялся испортить. Полегче надо, полегче. Не теряет обычно тот, кто проще ко всему относится, кто уверенно и смело действует и не дрожит от страха. Страх потери все портит. Он мешает нам просто наслаждаться тем, что у нас есть. безоснежной кофточкой, дорогой машиной, отличной работой или отношениями с любимым человеком. Страх делает нас неуклюжими и неловкими, заставляет совершать ошибки или вязко все проверять и лезть с вопросами. «Ты меня любишь?» «Вы меня не уволите?» И наш бутерброд падает маслом вниз на новые брюки начальника, над которыми он тоже дрожал. Страх потери порождает потерю. Страх поражения — поражение. Надо просто радоваться тому, что есть, и не слишком сильно сжимать пальцы, удерживая это. Покой исцеляет. Иногда сделано все, Все меры приняты, усилия приложены, но тревога не проходит, и душа болит. Что еще сделать? Ничего. Подождать и по возможности отвлечься. В детстве разобьешь коленку, поцарапаешься, а потом все зажило и следа не осталось. Так организм устроен. Он сам исцеляется. И мудрый Парацельс, и гениальный Авиценна считали, что надо положиться на природу вещей. А природа вещей такова — все живое стремится к исцелению. И это касается физических ран, душевных страданий и даже жизненных ситуаций. Если от нас больше ничего не зависит, надо положиться на природу. Парацельс искал лекарства от страданий души, но потом понял, что душа сама исцеляется. Так уж она устроена, и жизнь так устроена. Все рано или поздно встает на свои места. Надо отвлечься, передохнуть и прекратить переживать ситуацию, расковыривать ранку и чесать болячку. Так быстрее заживет. Это не утешение, а опыт тысячелетий и мнения мудрецов. Покой лечит. Иногда даже лучше чем агрессивное вмешательство. Человек спасается сам. Поддержка и помощь необходимы. И хорошо, когда они есть. Ну а если нет? Если, к примеру, случилась забастовка врачей или все кардиологи уехали на конгресс, а больных оставили, к изумлению исследователей смертность снизилась. И весьма значительно. Противники официальной медицины стали говорить, вот видите, от медицины один вред, Без врачей люди меньше болеют и умирают. Более умные и добрые исследователи решили, что в больницах оказалось много волонтеров, юных и неопытных врачей, и они стали более активно оказывать помощь и спасать больных. Но дело не в этом. Люди знали, что врачи бастуют, и что хорошие кардиологи уехали из города. И именно поэтому перестали болеть и умирать. Стали надеяться только на себя, искать поддержку только в себе. И нашлись ресурсы. Так во время войны люди реже болели, а психиатрические отделения опустели, пациенты выздоравливали от депрессий и неврозов. Это странный и загадочный факт, но когда некому помочь, человек спасается сам. Включает таинственные внутренние ресурсы и спасается. У каждого из нас есть резерв собственных сил. Временный, но он есть. Так что не надо отчаиваться, если все вас бросили и на Конгресс уехали. Можно продержаться своими силами. И высшей помощью и поддержкой. А потом все наладится и войдет в колею. Доктор вернется, а болеть, возможно, уже и не захочется. И неприятности пройдут. Так удивительно устроен человек. Что скрывается за родовым проклятием? Такое бывает, конечно. Так в просторечии называют повторяющиеся ужасные события в семье. Ранние трагические смерти, психические срывы. Подверженность стихийным бедствиям, тяжкие болезни, врожденные пороки. Одна девушка 30 лет твердо знала, что у нее родовое проклятие, и она никогда не выйдет замуж, и не будет богатой, и проживет мало и плохо. Ей это объяснила мама, которая сама была замужем за алкоголиком, а потом этот алкоголик ее бросил. И вот собирались на праздники мама, тетя, старенькая бабушка, двоюродная сестра и дальние родственницы из деревни. Накрывали стол, винегрет, оливье, пирог пекли, разольют чай и толкуют от страшной судьбе семьи. Например, дедушка умер в 92 году, а бабушка болеет, что странно, в 87 лет. Тетя не смогла замуж выйти, осталась одна. И страшно располнела, что тоже из-за проклятия случилось, а не из-за того, что она окрошку прямо из кастрюли хлебает, заедая пирогом. Успела, правда, родить двоюродную сестру, Но сестра тоже несчастная, работает в библиотеке и мало получает. Это проклятие. А два года назад эта сестра сломала ногу. Нога зажила, конечно, но сам факт устрашающий. И родственница из деревни тоже вставляет пару слов. Очень плохо родятся огурцы. И яблони слабо плодоносят. И иногда плохо спится, одолевают тяжелые мысли о злосчастьях. И пенсия маленькая. В таких мрачных разговорах проходили праздники. И уже не очень юная девушка Катя была твердо убеждена, что с семьей что-то не так, и никакое счастье ей не светит, не стоит и пытаться. Проклятый род. Очень больших трудов стоило убедить Катю отмечать праздники как-то иначе. На корпоратив сходить, она в банке работала. Или с подругой в кафе, почему бы и нет. Или поехать в путешествие к морю, а не сидеть с проклятыми родственниками за а не сидеть с проклятыми родственниками за унылым столом, ведя мрачные разговоры о тяжелой, страшной участи семьи. Но как только Катя стала поменьше сидеть с родней и побольше общаться с другими людьми, проклятие куда-то подевалось. Познакомилась с коллегой, стала встречаться, взяла ипотеку, купила машину в кредит, гардероб обновила. Трудностей полно, конечно, было и есть, но это нормальная жизнь. Так все живут, за редким исключением. Опасно фиксироваться на несчастьях и утратах. Можно ничего хорошего и не увидеть, вспоминая дурное и ожидая только подвоха. Токсические разговоры с токсическими людьми не доведут до добра. Стол ломится от угощения, на дворе праздник, вокруг близкие люди, а поговорить больше и не о чем, кроме как о несчастной доле. Хотя она не более несчастная, чем у других. Но иногда жалеть себя сладко. И сваливать неудачи на проклятие выгодно. Можно ничего не делать, только пироги есть, да вздыхать тяжко о своей горькой участи. Надо действовать, а говорить только на хорошие позитивные темы и быть благодарными за то, что есть, за пироги и винегрет, и за то, что мы живые и можем многое изменить к лучшему. Настоящая жизнь. Здоровый образ жизни. О нем писал доктор Амосов. Он почти сто лет прожил благодаря здоровому образу жизни. Так говорят те, кто книг Амосова не читал. А я читала. Как он на операциях потом обливался, терял по два килограмма веса, матом кричал и трясся от гнева, когда другие врачи ошибались. Как он горевал, если пациентов не мог спасти. Как сочувствовал родителям, как негодовал, когда его обвиняли незаслуженно. Как спал в ординаторской на матрасе а чтобы уснуть, пил коньяк и снотворным закусывал. За весь день выпивал стакан компота из больничной столовой и съедал чёрствую булочку. Вкуса все равно не чувствовал, весь рот был обожжен табаком. И грубо обращался с коллегами, если они не выполняли обязанности и дурно относились к пациентам. А потом переживал и мучился. И все это на седьмом десятке. В юности он и вовсе на войне в палатке оперировал. И не соблюдал режим дня, наверное. Амосов понимал, что так жить вредно, и даже думал, что уже истратил всю психологическую защиту и, возможно, умрет от нервного истощения и болезней. Но не умер и даже не заболел. И в глубокой старости заинтересовался здоровым образом жизни. Он всегда им интересовался, только некогда было жить здорово. А он и жил здорово, по-настоящему жил. Искренне, истово, от всего сердца, от всей души как и положено настоящему человеку и доктору. Так что заботиться о себе и о своем здоровье, конечно, нужно. Это очень полезно. И продлевает жизнь, наверное. Но живые эмоции, переживания, высокие цели и самопожертвования тоже жизнь не укорачивают, потому что это и есть жизнь. Хорошая книга. Я до утра ее перечитывала. Хотя спать надо, 8 часов, и думать только о хорошем, позитивном, беречь себя. Они не про операции читать и не про коньяк со снотворным. Но это иногда очень помогает, как ни странно. А покой и покойник — однокоренные слова.